и разбрасывались с самолетов на головы озадаченных жителей Африки. Поэтому, когда в 2000 году стали появляться вполне серьезные исследования о том, что такой болезни, как СПИД, не существует, и что это одна из главных мистификаций XX века, конспирологи сразу же выдвинули две версии. Первое, что вирус СПИДа, заговор церкви для сохранения человечества в страхе Божьем, И вторая, очевидная версия, что спит был, как воздух, нужен резиновым королям. Глава 11 Эпитафия стеклотари. Посуду скоро перестанут сдавать. Пить можно из ручья, из озера, из речки. Не сейчас конец ручей вытекает из очистных сооружений Верхняя Африка. рука суйного комвольного гвоздильного комбината, а в реку сливает свои отходы новозагадинская фабрика танковых снарядов. Но наш предок-романьонец, участие населения неандерталец, легко и почти безопасно пользовался этими источниками жизненно необходимой воды. С другой стороны, жил-то он в основном в пещере, и не бегать же каждый раз за водой на ту же речку, где в кустах его поджидает саблезубый тигр. Необходима емкость. Так появилась первая тара для жидкостей, первая бутылка. Как утверждает известный историк материальной культуры Владимир Кулаков, У самых примитивных племен, чей быт соответствует традициям наших доисторических предков, роль тары для транспортировки напитков выполняли тыквы-горлянки. Это замечательное растение с латинским названием лагинария и ныне произрастает в тропическом поясе планеты, а в древности зона распространения этой тыквы, имеющей форму огромной груши, была гораздо шире. Наши предки достаточно рано ознакомились с поистине волшебными свойствами плодов горлянки. Под толстой кожурой, налитая в нее жидкость, не нагревается, а от роста горлышко можно легко закупорить любым сучком или свернутой газетой. Впрочем, газет тогда не было. Тыкву можно привязать к поясу и в таком виде перемещаться по лесу и равнение в поисках пропитания. Так, снисходительная к человеку природа на заре истории подсказала ему эксклюзивную идею бутылки. Схема ее проста. Объемное вместилище верхней части переходит в горлышко, из которого жидкость можно бережно, не пролив ни капли перелить в небо сосуд для питья, а за неимением такового прямо в собственное горло. Дешево и удобно, ведь тыквы-горлянки встречались чуть ли не на каждом шагу. Однако сосуды из тыквы непрочны и недолговечны. Поэтому с развитием цивилизации доисторические граждане попытались сымитировать эту емкость, произвести ее из другого подручного материала. А самой подручной была глина, сначала просто высушенная, а несколько позже и обожженная. В самых разных местах на территории бывшего СССР В настоящей Европе и будущей независимой Палестины археологи находят такие тыквообразные сосуды с высоким горлышком, из которых удобно наливать жидкость. Стоейшим из таких сосудов более шести тысяч лет. Примерно тогда же придумали хранить воду в бурдюках мехом внутрь. Такие емкости продолжают использовать и сейчас на Кавказе и в прочих горных районах у нас и в дальнем зарубежье. Объяснение этого консерватизма очень простое. Такие бурдюки хорошо сохраняют воду или вино холодными, а сырье для производства емкости – овца – постоянно путается под ногами. Однако красивыми бурдюк или глиняную тыкву не назовешь. Другое дело стекло, придуманное древними египтянами. Стекло было изобретено, как обычно, совершенно случайно. Какой-нибудь кочующий по пустыне житель долины Нила разжег костер прямо на песке и с удивлением обнаружил, что после сплавления песка с золой, а зола это поташ, карбонат калия, образуется блестящая полупрозрачная масса. Вскоре этот продукт, стекло...